Флавия Майер. Игра на жизнь. Начало. История знала случаи, когда умелое управление обстоятельствами приводило к достижению целей и к благополучию. К таким манипуляторам относилась и Субдола Пуэлла, искусный карточный игрок. Она давно встала на скользкую дорожку Шулера и зарабатывала игрой. Опыт и чутье подсказывали ей, как постоянно путешествовать и менять личности, словно перчатки, чтобы избежать проблем с законом. Так из года в год она кочевала по городам в поисках других азартных игроков. Внешностью Поэлы никак не претендовала на звание красавицы. Вытянутое лицо с щетким подбородком губило изящество. Особенно глаза портили ее лицо, узкие, синие, с хитрым прищуром. Две темные прямые линии бровей и нос с горбинкой не придавали молодой женщине шарма. Темно-русые волосы, которые контрастировали с бледной кожей лица Поэлы, всегда были завиты в локоны. Слишком высокий рост и худощавые телосложения делали ее похожей на жившую белую статую. Но не внешность тревожила Субдолу. Как бы сильно Пуэлла не преуспевала в карточной игре, душа ее не находила покоя. Компании из двух девиц, которые ехали с ней в одной повозке, едкими словами и дурным воспитанием напоминали ей об одиночестве. «Какая жалость!» — усмехнулась одна из них, «что дама столь благопристойного вида путешествует совсем одна». Слова попутчиц яростно проникали в сердце и ранили душу молодой женщине. Сколь мерзким казалось напоминание о пустоте в ее душе! Она не успевала обрести кого-то, с кем бы могла разделить досуг и тревоги, прежде чем пуститься в новое странствие. Да и поддерживать даже малейшую связь с кем-то было для нее затруднительно, так предполагала сама Субдола. Но сердце ее отвердило другое. Некому ей было излить душевные терзания, некому было рассказывать про театр, про удивительные места. С этим ощущением Субдола приехала в новый городок. Небольшое поселение стояло на берегу теплого моря, Оттого запах морской воды, витающей в воздухе, приводил в восторг. В светлых каменных зданиях располагались магазины, а зеленые кусты в горшках на улице согревались лучами солнца. пуэла держалась статно манеры ее оставались по светски обходительными платье цвета индиго с длинными рукавами которое было сшито из плотной ткани подчеркивало бледность лица молодой женщины ее внешнее изящество привлекало высокопочтенное местное общество что всегда было на руку пуэлли и в этот раз отточенные манеры и ее образ помогли Субдоле получить новые знакомства и нужную информацию. В книжной лавке городка, в которой молодая женщина недавно приехала, она повстречала почтенного господина, с которым у них завязался разговор. Его наружность вызывала у Пойла раздражение. Он был полный, с маленькими глазками, морщинистый. Субдола еле-еле скрывала свою неприязнь за улыбкой. — Сударыня, я удивлен, что ранее не встречал вас, — сказал он, растягивая слова. — Вы надолго сюда приехали? — Полагаю, что нет, — холодно отвечала Поэлла. Поручение от семьи, фамилию которой я обещалась не разглашать, задержит меня здесь на неделю. Однако я не прочь завести новое знакомства, если оно, конечно, доставит мне удовольствие. — Сударыня, — быстро заговорил мужчина, — — Позвольте мне представить вас леди Денель. Она дворянка, как вы, по всей видимости. Могу ли я надеяться познакомить вас с ней? — Знакомство я предпочитаю выбирать осторожно, — произнесла Субдола более оживленно, — поэтому попрошу вас рассказать об этой даме. — Леди Денель... Знает каждый в нашем городе, однако особо она обожает тех, кто соответствует идеалу дворянина — воспитанного, щеголеватого и миловидного, таких рядом с ней порядком. Неизвестный господин вдруг закашлялся. Пуэлла еле заметно сморщила нос, но, к ее счастью, болтливый мужчина этого не заметил и продолжил. Леди Денель предпочитает принимать лишь малое количество гостей у себя дома. Конечно, она обожает музицировать и играть в карты, как принято в салонах, но шума и суеты не переносит. «Благодарю за ваш рассказ. Что ж, я приму за честь составить ей компанию. Прошу вас свидеть меня с ней в ближайшее время», — ответила молодая женщина, примерив на себя самую добродушную из улыбок. То, что Субдола была из дворянской семьи, плод фантазии Пуэллы, но никто не заподозрил лжи. Господин же, как обещал, познакомил молодую женщину с леди Денель. Эта дама, по слухам, не отказалась бы разделить с кем-нибудь скромное удовольствие посидеть за карточным столом. Эта информация только больше разодорила Субдолу. Придя в дом новой знакомой, Пуэлла внимательно рассмотрела леди Денель и ее дом. В обитой бархатом гостинице на полках стояли золотые безделушки, массивные кресла с резными ножками загромождали комнату. Леди Денель вполне соответствовала роскоши, в которой жила. Она была среднего роста и полного телосложения, держалась прямо, двигалась быстро, смотрела на других проницательным взглядом, обладала самоуверенным, но приятным выражением лица и резкими манерами. Одевалась леди тоже богато, но старомодно. Носила напудренный парик, тугой корсет и пышную юбку с золотой вышивкой, которые давно вышли из моды. — Приятно видеть новых молоденьких женщин в этом городе! — кислым голосом сказала леди Денель. — Скажите, вам часто приходилось видеть столь чудесные места? — — Полагаю, что редкое поселение может удивить меня столь чистым воздухом и зданиями, как тут, — сказала правду Поэла своим привычным бархатным голосом. — Я нахожу этот город приятным. Знаете, уважаемые леди Денель, Пойла выпрямила стан и сделала любезный вид. Прекрасное общество способно украсить любое место. Оно душа и лицо, визитная карточка вашего чудного города. Я склонна думать, что вы лучший представитель местной интеллигенции. Леди Денель польстилась на слова Субдолы и пустилась в долгие разговоры о городе, о ней самой и о местных жителях. поэла слушая женщину, старалась не выдавать гнетущую скуку. Она сидела прямо и изредка кивала. В самом деле, зачем ей было слушать чье-то хвостовство, про богатство или титул. Поэла забудет обо всем, как только перешагнет порог этого дома. Но если та сама пробудила в леди страсть похвастаться, приходилось подыгрывать. Ради сохранения расположения леди Денель Субдоле приходилось смиренно сидеть и делать вид, будто она внимает каждому слову тщеславной старухи. «В кафе напротив цветочного магазина, — с упоением рассказывала леди Денель, — за чашкой горячего шоколада часто собираются наши философы. Однако поговаривают, что они там гораздо чаще играют в карты. Пожалуй, в этом развлечении нет ничего дурного. Мне всегда нравилось то сладкое послевкусие череды побед». Как вовремя вы упомянули карты, леди Денель оживленно произнесла Поэла. Не желаете ли партию в пикет? Не откажусь. Охотно согласилась леди Денель. Она тут же позвала служанку и приказала ей принести карты. Поэла разложила колоду. Субдола давно познакомилась с этим развлечением. Пикет, карточная игра на деньги на двоих, стал ее любимым способом легко заработать денег. В этот раз тоже все шло по плану. к неминуемой победе. В первой и второй партии Пуэлла намеренно поддавалась и давала сопернице выиграть. Леди Денель с огнем в глазах довольствовалась успехом и повышала ставки, однако тем самым загоняла себя в ловушку. В третьей партии, когда богатая старуха, расслабившись, начала рассказывать о своем городе, Пуэлла сдала себе три лишние карты, а после этого талон, часть колоды, положила чуть ближе к себе. Сильные карты субдолы спрятала в рукаве. В процессе игры Поэла поменяла карты и сбросила три плохие в талон, чтобы леди Денель взяла их себе. «Полагаю, в этот раз удача оставила меня». Леди Денель бросила на стол свои карты и закусила губу. Вывезучая, сударыня!» «Мисс Удача выбрала меня!» Подавила улыбку Пуэлла и ловко спрятала в рукаве карту. «Но не думаю, что ее щедрость ограничится мной. Как насчет еще одной партии?» «Давайте!» — живостью заговорила леди Донель. «Не желаете ли в этот раз сыграть на безделушку? Или, может, вы готовы предложить что-то поинтереснее?» В глазах женщины вспыхнул интерес. Пуэлла же руководствовалась тактикой заманить в крупную игру через розыгрыш мелких вещей. — От себя предлагаю это кольцо. Пуэлла достала из кармана когда-то давно выигранную безделушку. — Что насчет вас? — Пожалуй, быстро и легко сказала леди Данель, Я передумала. — Украшений у меня предостаточно. Лучше поставлю Након, кон мисс Фелицию, мою компаньонку. «Живого человека мне еще не доводилось разыгрывать», — промелькнула в голове Шулера мысль. Субдола нахмурилась, почуяв неладное. «Прежде чем я приму ставку», — осторожно произнесла Поэла, я кинула пронзительным взглядом леди Донель. «позвольте проявить дерзость. Неужели вам не жалко девицу? Человеческая жизнь стоит куда дороже драгоценного украшения». Она моя нищая дальняя родственница. Приживалка, отмахнулась леди Денель. Приданного за ней нет. Искать ей женихов сплошные хлопоты. Нет нужды держать ее под своей крышей. Мой нрав не позволяет в одночасье обездолить ее. Зато, я полагаю, с вами у нее будет больше шансов на благополучие. Да и вам не помешает приобрести компаньона, если, конечно, вы выиграете. Что ж... — Воля ваша. Попробуем разыграть ставку. Пуэлла лукаво улыбнулась, спрятав за обманчиво добродушным выражением лица разгоревшийся огонь негодования. — Как низко поступает эта старуха, так вершить судьбой несчастной девушки! Ей настолько безразлично мисс Люденс, что она готова отдать ее первому встречному, — мысленно проговорила Пуэлла. Конечно, победу одержала Пуэла, иначе и быть не могло. Отчасти ею двигало стремление освободить компаньонку. Юные создания в руках старух гибнут, как свежесорванные цветы без воды. Пуэла знала, что тем самым лишала себя полной свободы и спокойствия, но неугасимый огонек добродетели терзал ее душу. Пока Субдола думала, леди Денель ушла из комнаты и вернулась уже с мисс Люденс. Поэла заметила, как молоденькая девица робко отводила взгляд от нее и стояла неестественно прямо. Субдола внимательно рассмотрела мисс Люденс и после этого сочла, что никогда раньше не видела более красивой девушки, такого же высокого роста и со столь же гармоничными чертами лица. Карие глаза компаньонки источали детскую скромность. Ее белые ручки явно не были знакомы с какой-либо работой. Темно-русые кудрявые волосы мисс Люденс были изящно завязаны ленточкой. Компаньонка показалась Пуэлле совершенным воплощением прекрасного и очаровательного ангела, что спустился с небес. Молодой женщине казалось, что роль компаньонки досталась Фелиции Люденс лишь для того, чтобы с ней дурно обращались, потому что ее бедность при такой красоте и достоинствах не оставляла иного выбора. Пуэлла заключила, что, по всей видимости, отношения между леди Денель и мисс Люденс были обременительными. Она не могла поставить вину покровительнице за ее старомодную официальность. Та обращалась к компаньонке не иначе, как Фелиция. Да и в любезном и внимательном отношении мисс Люденс к леди не чувствовалось недовольства. Бывшая опекунша вела себя с Фелицией холодно, с оттенком покровительства. Девушка же отвечала ей глубоким поклоном. Леди Денель представила Поэлу как некую миссис П, и оставила с ней наедине. Мисс Субдола обольстительно улыбнулась, а обручальное кольцо на самом деле никогда не сдавливало ее безымянный палец. Меня зовут Субдола Поэла, спокойно начала молодая женщина. Я твоя новая покровительница. В этом городе меня называют мисс П, но нам с тобой предстоит более тесно познакомиться. «Будешь моей компаньонкой!» Фелиция оживилась. Она минуту суетливо оттягивала ленточку на платье, а затем тихим голосом произнесла. «Здравствуйте, госпожа Пуэла. В городке о вас говорят не так давно, но всегда положительно, особенно господин, что представил вас нам». Мисс Люден сбросила свой взгляд на платье Пуэлла. «Позвольте мне похвалить ваш вкус». — смущенно проговорила Фелиция. — Знаете, ваше платье имеет настолько насыщенный свет, словно море на картинах. Поэла взглянула на свою юбку. Цвет ее платья был, правда, изумительным, но никогда молодая женщина не видела, чтобы соленые бурные воды были столь синие. — Ты никогда не видела моря? спросила Поэла. Упускать такое чудо природы — истинный грех. — Увы, но леди Денель не переносит морские прогулки. Она считает их опасными. — А я ей не верю, — нахмурив брови сказала мисс Люденс, но потом осторожно взглянула в глаза Субдоля и спросила. — Скажите, вы были там? Пола кивнула, а Фелиция вдруг подошла поближе и присела возле кресла, на котором сидела молодая женщина. — Прошу вас, расскажите, — искренне попросила компаньонка. Пуэлла удивленно взглянула на девушку. Субдола привыкла к одиночеству. Таков был удел искусного игрока. Теперь же все изменилось. Фелиция Люденс перешла в ее компаньонки. Ранее у Пуэлле не доводилось заботиться о ком-то, кроме себя. Теперь же в ее руках было хрупкое существо, чьим пределом путешествий была улица для променада. «Бедняжка, она совершенно не знает о реальной жизни», — думала Пуэлла. «Вряд ли она читала что-то полезнее нравственного наставления. Не видеть море, какое упущение! Кажется, нужно показать ей светские удовольствия, земные радости и увеселения». Средства позволяли Поэле и Фелиции проживать в гостинице на въезде в город. Гостиница располагалась среди густого леса у чистого озера. Поэла решила для начала получше узнать забавные приобретения по имени Фелиция, а уже затем подыскивать игроков. Субдоле было интересно, насколько полезно будет для нее новые ноши. Вдвоем они проводили дни и вечера. Как скоро Поэла привыкала к новой компаньонке, тем чаще Фелиция досаждала ее расспросами. — Госпожа, — обратилась она к ней, — скажите, как долго мы будем путешествовать? А как же муж, а семья? Они разрешают разъезжать по свету в одиночестве? Пуэлла лукаво улыбнулась милой глупости, которую так искренне лепетала ее компаньонка. Однако вопрос Фелиции требовал от миступдолы осторожности в ответе. Всякие варианты перебрались у нее в голове. Компрометировать себя, выдавая правду в глазах компаньонки, виделась Пуэлле ненужным делом. «Я живу постоянными разъездами». отвлечённо ответила Пуэлла, и не питая привязанности ни к родному дому, ни к какому-либо обществу, ибо душа моя постоянно ищет новых впечатлений. Фелиция заулыбалась, румянец сильнее заиграл на ее изящном личике. Ранее ей не доводилось встречать столь самостоятельных особ, В сознании мисс Люденс теплилась мысль, что к ней снизошла очень любезная покровительница, поэтому девушка разразилась новым интересом к субдоле. «Вы достойно похвалы, расслужите опорой самой для себя, но как насчет денег? Разве вас никто не обеспечивает?» минута подбирала тот ответ, который бы не унизил ее достоинства и при этом не выдал ее плутовства. Все это время она сохраняла любезный вид. Когда она улыбалась, то улыбка ее всегда получалась обольстительной. У меня нет мотивов, побуждающих вступить в брак. Если бы меня поразили недуги любви, то это было бы совершенно другое дело. А влюбляться мне не свойственно. Такова моя природа. А совершать грубый денежный расчет браком равняется для меня надругательству над моим самолюбием. Полученное наследство позволяет мне жить без бед и нужды. Мисс Люденс, как компаньонка, оказалась довольно полезной. Она послушно носила корзинки со сладостями, везде ходила возле своей покровительницы и внимательно слушала ее рассказы. Они посещали разнообразные лавки мелких торговцев, чайные кондитерские, шоколад и чай, купленных в тех местах, из раза в раз завершали приятный день. Поэла даже приобрела изящно выполненный серебряный шатлен. Субдола наслаждалась новым для нее городом, а мисс Люденс разделяла ее удовольствие. «Фелиция, дорогая моя!» Пэлла рассчиталась с булочником возле лавки и подошла к компаньонке. «Понеси-ка корзину с выпечкой. Прошу, не урони их, как в прошлый раз!» Компаньонка внимательно рассматривала содержимое корзины и вдыхала аромат свежей испеченной сдобы. «Не засмотрись на них, иначе рискуешь упасть!» Пойла взяла девушку за подбородок и приподняла ее голову. «Леди Денель не посещает пекарни и не любит хлеб!» Жалостливо понизила голос Фелиции. «Я ни разу в жизни не ела такие булочки!» — Тогда изволь ее испробовать! — произнесла Пуэлла и сунула булку под нос Фелиции. — Ну же, не сопротивляйся интересу! Мисс Люден спокорно взяла еду из рук покровительницы. Мягкий хлеб пришелся по душе компаньонки. Пуэлла довольно улыбалась. Прогулки по маленьким улочкам не только доставляли субдоли душевное спокойствие, но и привозили к шляпным магазинам. Каждый раз, когда Пуэлла проходила мимо витрины, ее охватывало мгновенное желание зайти внутрь. Воображение ее поражалось формами и украшениями шляпок, что она могла найти там. Они манили к себе и просились на примерку. Чёрная широкополая шляпа с белыми перьями и бантом сильнее всех привлекла внимание поэла. Когда Фелиция увидела свою покровительницу в новой шляпе, то восхищенно произнесла «Вы обладаете изысканным вкусом, госпожа!» Пола улыбнулась в комплименту. Ей захотелось присмотреть шляпу и для Фелиции, однако ее вкус подсказал, что цветущая мисс Люденс выгоднее всего было просто завязывать волосы бантом, поэтому Фелиция получила в подарок розовую атласную ленточку. Тяга к шляпам у молодой женщины была с детства, когда судьба еще не принуждала ее к мошенничеству. Ризус, отец Поэлы, держал шляпный магазин. Субдола часто сидела в мастерской, играла с перьями и тканями, повторяла за отцом и пыталась создавать свои изделия. Возможно, когда-то давно в ней зарождался талант, но отец в момент лишил поэлу возможности развить его. Он отправил ее в пансионат. Отец не хотел оставлять свою дочь без образования. поэла и сама радовалась, что получит воспитание, подобающее благородной леди, однако учеба быстро ей надоела. Она предпочитала ловить бабочек и читать интересные для себя книги, а не сидеть на скучных занятиях. Позже поэла учинила скандал и сбежала из пансиона раньше, чем пришлось стыдиться перед отцом за проступок. Каждый раз, когда мисс Субдола переступала по рук шляпного магазина в каком-нибудь городе, она вспоминала про Ризуса, как сейчас он живет. Он здравствует или мучается от одиночества. Посетить отца у дочери не хватало решимости. Написать ему стало бы признаком ее трусости и бестактности. Поэтому Поэлла через других заказывала шляпу у него и узнавала, чем жил мистер Субдола. Пуэла и Фелиция в другой день посетили местную оперу. Чтобы наслаждаться музыкой и не привлекать к себе внимания, они разместились на галерке. Но у Людвинс это, к счастью, Субдола не вызвало вопросов. Компаньонка раньше не была в подобных местах, да и в свет девицу, похоже, ни разу не вывозили. Оттого она зачарованно смотрела на публику, на сцену и на декорации. Пуэлла же много смыслила в опере. Шулерский слух в этом искусстве являлся очень искушенным слушателем. Посещение оперы для нее служило не только любимым развлечением, но и необходимостью для души и тела. Во время представлений сознание Субдола пребывало в состоянии божественного наслаждения. Мирские заботы и дурные мысли растворялись в мелодичных голосах. Звуки сплетались в сладостное звучание – Поющие ангела на сцене привносили в душу миссу Бдолы истинные совершенства высокой музыки. После представления в гостинице Фелиции со всей ее сердечной теплотой сказала: Госпожа Пуэлла, позвольте поблагодарить вас за поход в оперу. Я будто побывала в раю. Мне еще не доводилось бывать в таких местах. Пуэлла сомневалась, что у Фелиции был музыкальный слух, чтобы та смогла в полной мере оценить талант оперных див, а кругозор достаточно широк, чтобы знать, что такое рай. Субдола слышала и более совершенные пения, но то, что слышала молодая женщина в этом маленьком городке, все же смогло послужить лекарством от очерствения души. «Почему леди Денель было угодно держать тебя в четырех стенах?» — спросила Пуэлла. «У леди больная нога», — произнесла Фелиция и склонила голову. «Она не способна посещать публичные места. Зато она владеет состоянием, и именно поэтому моя семья отдала меня тетушке. Я могла получить у нее, как говорила леди, превосходное воспитание». Пуэлло насторожила последние фразы компаньонки. Под воспитанием нежных девиц, вроде мисс Люденс, как правило, подразумевалось в чтении поэзии и книг по этикету. Получение практических знаний эта система не подразумевала. Пуэлла относилась к мисс Люденс с трепетом, как к статуэтке, с которой сиюминутно сдували пыль. Молодая женщина нашла того, кто с любопытством слушал о ее многочисленных путешествиях, о разнообразии природы, об опере, о чудесах этого мира. Поэтому Субдола не сомневалась, что Фелиция даже с таким воспитанием могла стать для нее хорошей спутницей на долгое время. Однако будет ли компаньонка рада сопровождать свою покровительницу, если узнает, что та шулер? В один из дней в гостинице Пуэлла присоединилась к постояльцам за игрой в проферанс. Субдола решила не использовать в этой партии хитрости, только свой ум. В этот раз она хотела не заработать денег, а познакомиться ближе с местным обществом, узнать, чем люди живут в этом городе, много ли тут играющих и где они предпочитают проводить свое свободное время. Чтобы не навести на себя подозрений, Пуэлла представилась путешественницей и назвала выдуманным именем. Никто не заметил лжи. За игральным столом с молодой женщиной сидели люди наивные, семейные и скромные. Именно поэтому опустошать их кошельки Субдола не видела смысла. Во время игры Фелиция сидела чуть поодаль от покровительницы. Та посоветовала девушке завести с кем-нибудь легкую беседу, но мисс Люденс лишь покачала головой. Кто бы ни садился за столик к Фелиции, компаньонка только смущенно смотрела в пол, мяла в руках подол платья и изредка кивала. Вместо того, чтобы общаться с незнакомыми людьми, девушка с сияющими глазками наблюдала за игрой своей покровительницы. «Вы, госпожа Поэла, обмолвилась после Фелиция, — наверняка имеете тактику, которая помогает вам выиграть, и это восхищает. За игрой вы словно решаете задачу по алгебре». «Тебе знакома алгебра? — любезно спросила Поэла. Леди Денель — жена ученого математика, поэтому книги по этой науке у нее в доме были в изобилии. Когда меня одолевала скука, я их читала». улыбнулась Фелиция. «Но позвольте узнать, почему вы представились не своим именем? Разве у вас имеется причина для того, чтобы его скрывать?» Пуэлла сохраняла непоколебимый вид. Ее бледные губы растянулись в лукавой улыбке. Пуэлла всегда представлялась не своим именем, иначе рисковала быть пойманной из-за мошенничества. Но Фелиции не нужно было об этом знать». В путешествиях часто приходится называть свое имя. Оно мне порядком надоело. Смена имени — это интересная игра, которая начинается для меня каждый раз, когда я проезжаю в новый город. Так мне удается избавиться от рутины при постоянных знакомствах. Каждый раз можно придумать себе новую прошлую жизнь. Ты не находишь такую игру интересной? Фелиция посмотрела на свою покровительницу глазами. полными восхищения. Девушка сжала руку Субдола крепче и закивала, как бы говоря, что желает слушать поэлу дальше. Молодая женщина еле сдерживалась от смеха. Простодушие, открытость и доверчивость ее компаньонки вызывали истинное умиление. «Может, и мне в следующий раз сыграть с вами и назваться другим именем?» – Воодушевленно произнесла Фелиция. — Молодые особо не садятся за карточный стол, — ответила Поэлла, хмурясь. — Не скушайся опасными занятиями, дорогая, за него возьмусь я. Благо, игра иногда приносит деньги, а это, знаешь, случай. Будучи искусным игроком, Пуэлла была хорошо знакома с приемами, которые давали ей преимущество во время игры. Годами отработанные способы особой тасовки и крапления карт применялись ею регулярно. Пуэла прекрасно понимала, что, ступив на путь игрока, она превратила свое существование в беспрерывную колею плутовства и без нравственности. на ее счету было столько обманутых жертв что на сострадании уже не было сил но фелиция родилась в этом мире не для того чтобы утонуть в обмане она не должна пойти по стопам своей покровительницы словно в насмешку на шулера легла забота о столь невинной молодой девушке Как бы ни были приятны, беззаботные дни Субдолы и мисс Люденс, но деньги обладали неприятным свойством заканчиваться. Пуэлла не думала, что это случится так быстро. Прошло почти два месяца, а от накоплений и заработанных денег осталось пятьдесят золотых монет. Пуэле даже стало стыдно, что она разучилась предугадывать траты. Но молодая женщина справедливо рассудила, что всему виной стала новая строка расходов. Фелиция. Субдоле нужно было срочно искать новых игроков. Проблема состояла в том, что ее компаньонка была слишком чиста, чтобы напрямую задействовать девушку в игре. Поэлла быстро придумала хитрый способ сделать прекрасную мисс Люденс еще более полезной и не затронуть при этом зеркало ее души. «Раз мне подкинули такую симпатичную компаньонку, — размышляла молодая женщина, — то надо бы воспользоваться чарами этого создания. На Фелицию обязательно найдется падкий до да такой красоты богатый джентльмен. Она скружит ему голову, а я обчищу кошелек, когда дело дойдет до карт. Такая игра обещает быть очень интересной».